Глава шестнадцатая. «Должно быть, Хелена рано увидела сообщение матери, потому что к восьми часам была уже у неё на кухне. Они обнялись. О, боже, мама, мне так жаль. Я действительно очень беспокоилась, иначе никогда бы не стала рассказывать тебе всё это про Лео», сказала Хелена, по-прежнему не отпуская мать. «Ты, безусловно, хотела как лучше. Я не знаю, что на меня повлияло, твои слова или его, но я расстаюсь с ним». Хелена ахнула от радости. «Ты бросила его?» «Нет, он может бросить меня первым». «О, только не это», — сказала Хелена, возможно, переживая, что Джилли может его удержать. «Лучше брось его сама». Джилли не хотелось говорить об этом сейчас. Она хотела сама принять решение, когда сочтёт нужным. Но она знала, что Хелена станет на неё давить, если она выкажет сомнения. Поэтому она сменила тему. Хочешь свиной грудинки? Когда увидишься с Джага, сможешь ему разогреть. Хелена приняла слегка виноватый вид. Могу. И это произойдёт довольно скоро. Почему? Если бы не виноватый вид дочери, Джили никогда бы не полезла с вопросами. Если она хотела, чтобы считались её частной жизнью, значит, она должна была считаться с частной жизнью Хелены. Но она была её матерью, а потому имела привилегии. «Потому что мы живём вместе». «Нет, не в том смысле. Я снимаю комнату в его доме за деньги, так что на самом деле мы с ним соседи, а не пара. Хотя питаемся совместно, по крайней мере, до сих пор». Джилли снова улыбнулась, надеясь, что она не слишком напоминает своей независимой дочери заботливую наседку. «Тогда забирай всю свиную грудинку». Позже Джилли поймала себя на том, что стоит Вейт Роуз, бездумно пялись на стойку с шоколадом. Обычно она ходила по магазинам целенаправленно, имела список, знала, чего хочет, но теперь способность принимать решения покинула её. Она ещё не решила, как быть с Лео. Вдруг до неё дошло, что кто-то стоит рядом. Это был Уильям. «О, привет!» «Привет!» Он сделал паузу. Я бы спросил, как вы, ну, пожалуй, знаю ответ. «О, Боже! Я ужасно выгляжу?» «Не ужасно. Такого с вами не бывает...» Но вид у вас не очень радостный. Джилли принялась было улыбаться, а потом решила, что, наверное, это выглядит глупо, и перестала. «Когда у меня такое настроение, я летаю на планере», — сказал Уильям. «Правда?» «Могу взять вас полетать. Хотите?» Она не могла определиться с выбором шоколада, а он ей про пропалёт на планере. «Не знаю. Я никогда не летала. Откуда мне знать, хочу я этого или нет?» «Думаю, эта идея вас слегка настораживает. Давайте выберем день. Вы посмотрите на планер. И если погода будет солнечной, и вам захочется, мы сможем полетать. А если не захочется, мы сходим куда-нибудь пообедать». «Уильям, это ужасно мило с вашей стороны, но...» «Я напишу вам по электронной почте. Вы подумаете и дадите ответ. Не следовало мне огорушивать вас своим предложением, когда вы заняты покупками». Теперь Джилли чувствовала себя виноватой. «Простите, вы ко мне совсем сердцемно. «Момент был неподходящим», — улыбнулся он. «Я вам напишу». Он направился в винный отдел, а Джилли проводила его взглядом. Он так мило попытался её утешить, когда у неё на душе скребли кошки. С другой стороны, сделая она себе хороший макияж, заметить её состояние было бы не так-то просто. Ну уж как вышло, так и вышло. Взяв первый попавшийся шоколад, Джилли положила в тележку несколько плиток, а затем двинулась в бакалейный отдел. Мимо неё, в сторону касс прошёл Уильям. Улыбнувшись, он помахал ей, и она улыбнулась в ответ. «Ланеризм — это вообще не моё», — подумала она, отчасти даже с сожалением. Джилли очень удивилась, когда, разобрав покупки, открыла входную дверь и увидела стоявшего на пороге Лео. Вид он имел очень скромный, а в руке держал огромный букет цветов. «Прости, что нагрянул без предупреждения, но я подумал, что ты, возможно, заблокировала мой номер», — начал он. «На самом деле я хотел сказать, что очень сожалею о своём вчерашнем поведении». Открывая дверь, Джили испытывала смешанные чувства. «Заходи, и не нужно было всего этого». Он вошёл и протянул ей цветы. «Очень даже нужно». Их необходимо куда-то определить. Надеюсь, они переживут временное пристанище. Оставив Лео в вестибюле, она направилась в кладовку и нашла ведро. Когда цветы оказались почти целиком в воде, она вернулась к своему нежданному гостю. Возня с цветами, дала ей время собраться с духом. «Будешь кофе, Лео?» — спросила она. «Напоив твои прекрасные цветы, думаю, мне следует проявить аналогичную любезность по отношению к тебе» улыбнулась она. «А у меня другое предложение. Хочу пригласить тебя на кофе к себе домой. Мне хотелось бы, чтобы ты побывала у меня в гостях». Разумная часть Джилли сказала бы «нет». Но любопытство взяло верх. «Отличная мысль», — сказала она. «Располагайся в гостиной, а я пока соберусь». Джилли хотела поехать на своей машине, но потом решила, что это будет выглядеть невежливо. Хелена упрекнула бы мать за неумение вести себя невежливо, но хорошие манеры были частью её самой, а Лео очень старался. Извиняться явно было для него тяжёлой задачей, и он делал это с изяществом. По дороге Лео был непривычно молчалив, поэтому звонок Хелены раздался в полной тишине. Отвечая на него, Джили ощущала неловкость. Она знала, что дочь не одобрит её поведение — Хелена поняла бы желание матери увидеть красивый дом, но только если он принадлежал бы не Лео. Двадцать минут спустя машина миновала огромные кованые ворота, которые открывались автоматически, и, проехав по подъездной дорожке, остановилась перед домом. Джилли замерла. У неё самой был прекрасный дом, но от этого, чудесно освещенного весенним солнцем, просто дух захватывало. Это был классический георгианский особняк, Возможно, некогда бывший домом приходского священника, с ухоженным полисадником и лужайкой, откуда через калитку был проход в церковный дворик, а за ним просматривалась старая церковь. У Джилли вырвался невольный вздох. Лео обежал машину, открыл дверцу и подал ей руку. «Пройдём на кухню. У неё нет того очарования, которое присуще твоей, но она довольно умная». На кухню можно было попасть через вымощенный каменными плитами светлый просторный холл, в котором могла разместиться рождественская ёлка любой высоты. Сейчас в нём стояли старинный письменный стол со стулом и шезлонг. Назвать эту кухню довольно умной было явным преуменьшением. Во-первых, она была огромной. А во-вторых, если только Джилли сильно не ошибалась, а она хорошенько изучила вопрос в интернете — По стоимости она вполне могла соперничать с домом приличного размера в некоторых частях страны. Стены, окрашенные в тёмно-зелёный цвет от Фароу и Бол, как догадалась Джили, смотрелись не мрачно, а стильно. Четырёхдуховочная, теплосберегающая печь Ага такого же цвета, встроенная в то, что некогда было каминным уголком, ещё одна сумма, сопоставимая со стоимостью дома занимала значительную часть одной стены. Кругом по сторонам были шкафы с... Джилли была готова поспорить... выдвижными секциями. Кухня была оборудована кранами, которые подавали кипящую или ледяную воду. А высокий буфет, больше похожий на антикварный шкаф, хотя взгляда украдкой было недостаточно, чтобы Джилли могла за это поручиться, оказался встроенной кладовой. Джилли всегда мечтала о встроенной кладовой — У неё имелась кладовка, но в ней было сыро, и стояли ненужные кухонные приборы — макаронница, мороженица, спиральная овощерезка, мясорубка. А вот красивых баночек со специями в ней не было. Словом, на владение Найджелы Лоусон она никак не тянула. Примечание. Британская журналистка, ресторанный критик и автор кулинарных книг. Конец примечания. Лев вытащил стул из-под стойки и пригласил Джилли присесть. Джилли не была поклонницей барных стульев, но залезла на него и сложила руки на мраморной столешнице острова. «Вот идеальная поверхность для приготовления печенья», — подумала сей. Лев сварил кофе в хитроумной кофемашине и протянул кружку Джилли. «Давай пройдемся по дому, а ты возьми кофе с собой. Потом у меня назначена встреча, а то бы я пригласил тебя на обед». «У меня тоже потом есть дела», — сказала Джилли, надеясь, что не забыла чего-то важного. Комнаты были одна лучше другой. Огромная нарядная гостиная, столовая, традиционно окрашенная в насыщенно красный цвет, а также кабинет, маленькая гостиная, винный погреб и великолепная оранжерея. У Джилли была оранжерея и винный погреб, но её винный погреб действительно размещался в погребе, И чтобы попасть в него, нужно было спуститься по крутым ступеням. Этот же находился рядом со столовой и кухней, что было невероятно удобно. «Здесь так мило», — сказала Джилли, когда экскурсия закончилась, и они снова вышли в холл. «Это дом», — просто ответил Лео. Джилли подавила вздох. Она не хотела, чтобы он видел, насколько она была впечатлена. И опасалась, как бы от её похвал у него не закружилась голова прямо в дверях. «Ну, теперь мне пора возвращаться в своё гораздо более скромное жилище. Мне хотелось, чтобы ты увидела всё собственными глазами, Джилли. Не столько для того, чтобы произвести на тебя впечатление, но чтобы ты знала, что тебя ждёт прекрасное место, если ты решишься связать свою судьбу с моей». «Я думаю, что мы забегаем вперёд», — сказала Джилли голосом воспитательницы детского сада. Но ну, спасибо» и она улыбнулась Лео той улыбкой, которая обычно приберегала для потенциально трудных постояльцев. Эта улыбка всегда действовала безотказно. «Я отвезу тебя домой». Когда они ехали обратно по дорогам Глостершира, Джилли думала о прекрасном доме Лео. И чем больше она о нём думала, тем яснее понимала, что лучше дома, чем её собственный, нет. Прекрасные угодья были её домом, Местами сырым, проеденным жуками-точильщиками и с прочими радостями. «Я буду на связи», — сказал Лео, глядя на неё сверху вниз с теплотой в глазах. «Замечательно», — ответила Джеля, глядя ему в глаза с тем же выражением. Эти тёплые взгляды ничего не означали, но ей хотелось проститься вежливо. И только позже она задалась вопросом, не хотелось ли Лео того же.